Сура «Аль-Лейл» — Ночь. «Бисмиллахи ррахмани ррахим». Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Клянусь ночью, которая покрывает землю. «Ван-на-хари, иза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 <соединяя> кто признавал наилучшее <соединяя> Мы облегчим путь к легчайшему А тому, кто был А тому, кто был скуп и полагал, что ни в чем не нуждается <соединяя>